Супруги могут пребывать в мире и согласии, но они не должны в нем пребывать, не ощутив в наказание уколы шипов, когда она срывать розы. И, конечно, омния Винсет Амор «Любовь побеждает все» означает, будто власть любви столь безгранична, что, получа на полную свободу, это уже угрожало бы миропорядку. «Быть счастливым — преступление, вот почему счастье наказуемо». Наши легкомысленные лукавые герои, надо полагать, обо всем этом догадывались, ибо, слегка повздорев, они затем мирились без объяснений и без причин, словно в размолвке был повинен не один из них, словно учудил это кто-то другой, неизвестный. Так было и на сей раз. Впрочем, ненадолго. Несколько дней спустя, словно бомба, взорвался тот неоспоримый факт, который в нормальном браке воспринимается со смешанным чувством как нечто вполне естественное, здесь же с большим неудовольствием. Жена просто вышла из себя. «Ты погубил мою карьеру. Теперь мне только и осталось, что опуститься до роли кормилицы. А есть мы что будем?» и снова в ней ожила неприязнь к мужу, которая переросла в ненависть. Независимая женщина рассуждала о мнимой несправедливости природы, которая якобы оставила на долю женщины все самое неприятное, забывая при этом, что краткий период боли сменяется великим и продолжительным счастьем, недоступным мужчине. Конечно же, никакие разумные доводы здесь помочь не могли, и когда улыбки исчезли, ситуация стала более чем серьезной. Теперь семейные сцены приобрели трагический оттенок, и как раз в это время был затеян процесс против его уже вышедшей книги, которая подлежала конфискации. Настала осень, казалось, что солнце уже никогда больше не появится. Веселая мансарда превратилась в неубранную больничную палату, стала тесной. И день ото дня крепла ее ненависть. Она не могла больше ходить в гости, либо в театр, даже просто на улицу и то не могла. А пуще всего ее раздражало, что доктор, приглашенный, чтобы констатировать опасную для жизни неизвестную до сих пор болезнь, лишь рассмеялся, сказал, что так оно все и должно быть, и прописал сельтерскую. Вместо чуткой и понятливой подружки он имел теперь дело с некрасивым, невоспитанным, неразумным дитятей. И, конечно, он стремился прочь, подальше от этих страданий. Все разговоры между ними прекратились. Общение происходило при помощи исписанных клочков бумаги. Существует такая разновидность злобы, которую можно назвать подлостью и которую трудно описать словами, но легко опознать. Это подспудное зло в человеке, это назойливое желание сделать пакость без всякого к тому повода, пакость неоправданную желание мести или расплаты. И простить это очень трудно. В один прекрасный день он получил клочок бумаги с какими-то письменами, после чего он вообще не переступал порог ее комнаты. Далее ему был предъявлен ультиматум, согласно которому она намеревалась завтра поутру уехать к своим родным. «Счастливого пути только», — ответил он.